5. Любовь, которую ты испытывал ко мне, привела тебя к добру. Ему следовало написать: "Любовь, которую я испытывал к тебе, привела меня к добру". Так будет яснее. Разлученный с любимой, он преобразовал боль разлуки в намеренье стать лучше. Данте и Беатриче. Он взял не тот миф. Ошибся. Она не Беатриче. Она не Светая. А какой миф тут подошёл бы? Орфей и Эвридика? Красавица и чудовище?